Глава 51. Фальцева Вероника. Экзамены. Сколько боли для курсантов в этом слове? И если в зимнюю сессию у нас было два экзамена, то сейчас шесть. Что я могла сказать по этому поводу? Мне все равно. Да, я одна из тех, кому эта история совершенно неинтересна. Так как к любому экзамену я загодя готова. Нет, безусловно, я всё равно вместе со всеми зубрю и повторяю. Но это скорее всего от нечего делать. Вообще не понимаю, как в этом институте не учиться на отлично. Но сами посудите. Во-первых, пары прогулять нереально. Для меня, признаться, это тоже стало сюрпризом, так как в определённые дни Я предпочитала школу прогуливать, по состоянию здоровья. Бывают такие дни, у всех девочек они проходят по-разному, а тут даже на физоне откосить никак. Просто шансы не дают, если только совсем по-человечески не попросить. Не прийти в институт тоже нельзя, это сразу же служебная проверка. Поэтому в каком бы ты состоянии ни был, у тебя одна причина остаться внепар смерть конечно косить могут всякие но не часто и непросто во вторых раз ты на парах больше чем средний студент в половине случаев то просто не можешь не запомнить даже если тебе не интересно тебя заставят да да есть такая штука как средний бал и на нем Завязано всё. Это нам, как первому курсу, эта тема пока не интересна Мы сутками в институте торчим 7 дней в неделю. Но со второго курса, если ты учишься на 4,2 в неделю, то у тебя есть шанс уходить не в 6 вечера, а в 3 дня, сразу после обеда. А ещё по воскресеньям с утра не приходить на самоподготовку. И двойки. Это же отработка. Самое, что ни на есть настоящее. Пока препод не исправит двойку, не подпишет специальную бумажку и не перечеркнёт её в журнале, ты — заложник института. А ещё, говорят, старшекурсников за это на казарму грозятся сажать. Я слышала, до маразма доходило. Один парень скатился по оценкам, потому что у него жена родила. Так ему пригрозили. На пятом курсе. Женатому. Отцу. Это бред. Хотя Вангую он был бы не против поспать спокойно, без плача младенца. детишь это ужас. Но как есть. То есть даже если ты не хочешь, тебя заставят. Даже если ты не можешь, у тебя нет другого варианта. Учиться здесь надо. И других лазеек нет. Хотя, но ну, еще и спортсмены, и завсегдатые клубы институтского, певцы там, КВНщики. Но у них все равно могут возникнуть проблемы с определенными преподавателями. Поэтому я искренне считала, что если ты не тянешь праздник жизни в виде обучения в юридическом институте, то ты, скорее всего, тупой. «Откройте окошко! Жарко жутко!» В этот момент три человека из пятерых, что сидели в экзаменационной аудитории, дёрнулись. Я бы глаза закатила. Да смысл. Это было конституционное право. Его вела шикарная женщина. Внешне она походила на томную секс-бомбу с тёмными волосами и глазами. Мне кажется, у неё формы лучше, чем у половины нашего курса. Хотя явно не девочка. Андрей встал и открыл два задних окна. Ага, ещё не хватало, чтобы шпоры сдула Вон как Аленка дёрнулась. Бледная вся, глазки бегают. Она что, не понимает, как палится? К третьему экзамену многие стали профессионалами. Списывать ещё уметь надо. а в наш век телефонов и интернетов — целая система. Я тоже со шпорами была, на всякий случай. Между прочим, моими же и пользовалась добрая половина группы. Всё же такой талант не пропьёшь. Я же скучала. Выходить раньше положенных 30 минут не рискнула бы, сожрали бы потом с потрохами. В аудитории и правда душно было. Ещё и палачили недавно, и запах до конца не выветрился. Сёма слишком много лака бахнул. После незачёта по огневой и по физо ему дали задание, точнее, после юбилейного залёта тогда на паре с нарушением техники безопасности на огневом рубеже. Парни ржали и радовались, что их миновала эта участь. А Сёма и ещё два парня, что уснули в наряде по курсу накануне, Весьма неудачно. Мучились. Хотя это вообще не их аудитория. Преподавательница сидела за столом на возвышении и с улыбкой листала телефон. Ребята списывали, просто писали. Из воротов, как и я, скучал. Он неплохо готов был. Ему многие предметы давались легко. Хотя, как по мне, целый семестр права, основанного на тонюсенькой конституции, — это перебор. Чего там учить? Ну, ещё несколько подзаконных актов там. Через пять минут начинаем. Мы впятером переглянулись. Андрей впился в меня взглядом. Я нахмурилась. Парень показал жестами, что он первый. Я зло отрицательно покачала головой. Мне воняло, да ну его, я хочу первая пойти. Тем более эта преподавательница любит его, они минут сорок проговорить могут. Остальные трое в нашей пикировке не участвовали. Алена судорожно листала шпоры, запихивая их в вглубь парты. Ага, на прошлом экзамене была фигня такая, что препод под самый конец пошёл проверять нерадивых курсантов. Он подошел к севшему последнему Макару, запустил руку под парту и под офигевшим взглядом Сохина вытащил штук пять шпор разного калибра. Я сидела сзади и судорожно шарила у себя. Внутри тоже было немало бумажек. И фиг знает, от кого и какого содержания. Самое смешное, что Макар потом еле соскочил. У него ни одной шпоры при себе не оказалось. Он ими просто не пользовался. А ребят потом так взгрел. Мол, совсем охренели? Какого лешего он страдать за всяких дебилов должен? Это был мой единственный экзамен, когда я шла в последней пятерке. Больше на такой подвиг я не решусь. Ну его. Буду всеми правдами и неправдами выбивать себе первые места согласно купленным билетам. Из ворот сейчас ждал сюрприз. А именно, я подгадала, когда пройдёт четыре минуты, и такая подняла руку: "Я готова. Можно отвечать?" Из ворот чуть не подавился своим возмущением. А я гордо вздёрнула подбородок, но это было ещё не всё. В гробовой тишине группы раздался дикий грохот. Мои глаза расширились, Ребята замерли, а я наблюдала, как побледнела Алёна, под ногами которой валялся запретный телефон. Это фиаско. Я со своим желанием ответить первой застыла, не зная, как реагировать. Я растерялась. «Алён, что сидишь? Поднимай ручку. Прошу прощения, товарищ подполковник, пока Фальцева передумала». «Можно я пойду первым?» Зло зыркнуло глазами на Изворотова. В этот момент все прекрасно понимающая преподавательница по конституционному праву ответила. «Мне все равно, кто пойдет первым». «Золотая женщина». Алена чуть второй раз телефон не выронила в этот момент. «Обожаю людей, что одной фразой уничтожают противника, заставляя его почувствовать себя букашкой». Пальцева, давай на камень-ножницы. Повинуясь глупому порыву, я встала и скомандовала. На счет три. Давай. Камень-ножницы-бумага. Раз, два, три. Он выдал ножницы, а я на доли секунды позже — камень. Победоносно взвизгнув, я схватила листок с планом ответа и устремилась к столу. как услышала обиженная «До трех побед!» «Из воротов не заигрывайтесь, а то с вашим маленьким шоу начинаете перегибать палку!» Я растерянно улыбнулась, а потом повернулась к Андрею и зачем-то показала ему язык. Чего только в голову не придет от напряжения.